Глава двадцать четвертая. Рита. Рита припарковалась недалеко от офиса «Северный ветер» и с интересом наблюдала за тем, как секретарша Вирского, увидев автомобиль босса, спряталась в кафе напротив. В том, что Ирочка сделает все, что ей и Рите нужно, женщина не сомневалась. Слишком сильно Ира хотела заполучить брутального Марка. В других обстоятельствах Рита и сама была бы не прочь оказаться рядом с Вирским, Но он на ее откровенные провокации не реагировал. Пришлось прибегнуть к плану «Б». Сначала Рита думала подключить к этому одну из многочисленных любовниц-миллиардера. Потом увидела Иру, смотрящую на шефа глазами влюбленные коровы. Тогда женщина и поняла, это именно то, что ей сейчас нужно. В старом автомобиле, оставшемся Рите от первого мужа, было душно. Кондиционер не работал уже тогда, когда она получила свой долгожданный развод. Восстанавливать с древнюю рухлядь, естественно, женщина не хотела, а избавиться не доходили руки. Женщина стянула с головы светлый парик, расстегнула верхние пуговицы рубашки и открыла окно. Стало чуть легче. Но не настолько, чтобы чувствовать себя комфортно. От изобилия тонального крема кожа на лице неприятно зудела. Спина покрылась липким потом. От запаха собственного тела и дорогого парфюма к горлу подступила тошнота. Но все это она готова была терпеть. Потому что шестое чувство подсказывало ей скорую развязку и минуты наслаждения такой долгожданной местью. Женщина откинулась на спинку сиденья и посмотрела вперед. Минуты текли медленно, словно густой мед. Ничего не происходило. Рита загрузила планшет и подключилась к системе видеонаблюдения офиса, чтобы было удобнее отслеживать передвижение Марка. Марк. Написал несколько строк для Миры. Хаване явно не понравился мой поступок с охраной. Малышка нервничала. А я пообещала загладить свою вину ужином и не только ужином. «Ты можешь узнать, чем Мира могла насолить рите Вопрос был логичным. Но Генрих только пожал плечами. «Не знаю. Дам задание. Но ты должен понимать, что это займет какое-то время». Кивнул. Сима поднял на меня затравленный взгляд. «Мальчишка сопливый!» — рыкнул дракон. «Что будем с ним делать?» «А что с ним делать? Не казнить же прилюдно!» «Славные времена были, но Хавани это расстроит. Он идиот, но не предатель. А Хавани расстроится, плакать будет. Мне не нравится, когда она плачет. Мне тоже. Ты бы дернул сюда Тимура. Он же знаком с этой Ритой». Тимур приехал ровно через час. Разговор с бывшим мужем Мирослава ничего не прояснил. Он действительно знал Никифорова довольно близко и временами часто. Романах закончился еще лет пять назад. После эмоционального расставания они виделись только один раз. Как раз в тот вечер, когда Сима стала свидетелем этой встречи. «Зачем вы встречались?» «Ты мне допрос устраиваешь? Немного на себя берешь?» Тимур усмехнулся. «Зачем вы встречались?» «Низачем. Случайно столкнулись возле ресторана». «Случайно, значит?» «Очень интересно. Расстались из-за чего?» «Деньги». «Поясни». «Я отказался спонсировать очередной проект её братца. Там долгая история». «Большая сумма?» «Нет, относительно небольшая. Но это не повод выбрасывать деньги на ветер». Рита. После второго часа ожидания Рита немного расслабилась, и смирилась тем, что в машине придется провести еще несколько часов. Марк, Серафим и Генрих о чем-то разговаривали. К сожалению, женщина услышать, о чем шла речь, так и не получилось. Дурацкие помехи. Особенно сильно Рита напряглась, когда не смогла прослушать разговор Вирского с Тимуром. Впрочем, она была уверена в том, что речь шла о Мирославе. Серафим рассказывал, что большого босса интересует развод помощницы с мужем. К тому, чтобы ускорить процесс, Марк подключил лучших юристов и втайне от помощницы попытался надавить на судью, которая занималась этим делом. Но бывший любовник вцепился в рыжую сучку, как будто та осталась последней бабой на этой планете. Хотя изначально она никаких эмоций в нем не вызывала. Если бы не похищение сестры, вряд ли бы он вообще посмотрел в ее сторону. И что они все в этой стерве находят? Леонев вон тоже был помешан на этой мирославе. Воспоминания о младшем брате отдались тупой болью в груди женщины. Рита поморщилась и прикрыла глаза. Лёня и Рита Никифоровы, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, всегда были очень близки. Сын в семье Никифоровых был ребёнком долгожданным. После того, как родилась Рита, её мать, Вероника Никифорова, долго не могла забеременеть второй раз. В то время, как отец Риты просто грезил о наследнике. Нет, Риту в семье очень любили. Но сын для Александра Никифорова был чем-то сакральным. Наследник рода, продолжатель фамилии. Рита на отца не злилась, а уже во взрослом возрасте могла себе позволить посмеяться над чудаковатостью родителя. Как бы там ни было, рождение младшего брата стало для женщины самым счастливым событием в жизни. Когда домой принесли маленький кричащий комок, девочка почувствовала себя по-настоящему нужной, полноценной и значимой. Она еще сама не могла сформировать для себя эти эмоции, но уже знала, что сделает для этого кричащего комочка все, что только сможет. С тех пор они с лёней надолго не расставались. Родители не могли нарадоваться тому, как старшая сестра заботится о брате. Сначала десятилетняя Рита принимала активное участие в уходе за младенцем, гуляла с коляской во дворе, укладывала спать, помогала купать. Потом, будучи подростком, вместо того, чтобы бежать на улицу с подружками, оставалась дома, чтобы поиграть с малышом в машинке или почитать сказку на ночь. Когда родители не стало, Рите исполнилось 27. Она уже успела выйти замуж за мелкого бизнесмена Владимира Тарасова и изрядно потрепать ему нервы. Последним шагом к разводу стало решение Риты забрать Лёню, жить вместе с ними. Несмотря на все старания семьи, Леонид вырос ленивым и не слишком сообразительным подростком. Все, что тогда и интересовало парня, — компьютерные игры и деньги на компьютерные игры. Владимир пытался убедить жену в том, что такое поведение для взрослого человека, мягко говоря, деструктивно. Вместо того, чтобы нянчиться со взрослым парнем, им нужно подумать о том, чтобы завести собственного ребенка. Рожать Рита не хотела. ни сейчас, не когда-нибудь в обозримом будущем. Просто потому, что ничего материнского в себе не чувствовала. На поведении Леонида она предпочитала закрывать глаза. Его агрессию чрезмерную увлеченность компьютерными баталиями оправдывала попыткой пережить потерю родителей. В конце концов, Владимир не выдержал, собрал свои вещи и уехал к родителям. Не то чтобы развод стал для женщины потрясением. Нет, чувство давно остыли, страсть переросла в рутину, и время от времени Рита встречалась с кем-нибудь на стороне, чтобы не забыть, что значит оставаться женщиной. Желанной и сексуальной. Но именно развод отвлек ее от жизни брата. И за это Рита корила себя по сей день. Ну и бывшего мужа, который их во все это втянул. Именно в это время долго угораздила встретиться с Мирославой. Подробности этой встречи Рита не знала. О своих первых чувствах брат не распространялся. Но однажды женщина вернулась домой позже обычного и обнаружила Леню без сознания. Рядом с братом валялись пустая бутылка из-под виски и использованные шприц. Леню удалось откачать. Разговаривать с строй парень категорически отказывался. Он закрылся в себе и не реагировал на окружающий мир. Врачи объясняли такое состояние длительным приемом наркотических препаратов и сильным стрессом. Новостью для Риты стало и то, что наркотики брат употреблял больше года. Но никто этого не замечал. Врач предложил поместить его в наркологическую клинику для прохождения курса реабилитации. От одной мысли, что брат окажется в таких ужасных условиях, у Риты сводила желудок и тряслись руки. Как только опасность миновала, женщина забрала Аленю домой. И уже там начался ее персональный ад. Ее мальчик изменился. Только сейчас она поняла, что брат больше не является тем добрым и ласковым ребенком, которого она привыкла любить и оберегать. Леонид стал закрытым, агрессивным, не хотел идти на контакт и страдал от ломок, когда она отказывала ему в деньгах. Иллюзия о том, что этот шприц был разовой акцией, и Ленечка просто не мог связаться с наркотиками, испарилась быстро. Через год Рита знала не только все самые злачные места города, но и барыг, продающих дозу в подворотнях. В конце концов, женщина не выдержала и поместила родственника в клинику. Врачи чудес не гарантировали. Лечение обещало быть долгим, тяжелым и дорогостоящим. Естественно, сам Леонид в клинику ложиться не хотел. Сначала клялся сестре, что больше такого не повторится, что он снова станет тем добрым и ласковым мальчиком, которого Рита так любила. Но женщина понимала, что все это уловки. И ничего не изменится, если она впервые не настоит на своем. Когда Леню забирали, он кричал, плакал, угрожал покончить с собой, если его не отпустят. Если его не отпустят к ней, к Мирославе. Сначала Рита не поняла, о ком идет речь. А потом, через несколько дней, Нашла в вещах брата затертый снимок. На нем была изображена рыжеволосая девушка с тяжелой сумкой и стаканчиком кофе в руках. Судя по фотографии, девушка спешила в университет.